Фонибар не стал досаждать Сергею расспросами, но тут первый завёл разговор. Ваше величество, обратился он к королю Фениксу. Вы хорошо знаете этот мир. Повелитель Ультана понял, что его собеседника коснулось какое-то значительное изменение. Это уже не был тот человек, кого он привёз на остров мёртвых. Немного знаю, признался король Феникс.